Глава 6. Её Светлость Ванесса всё-таки жалилась надо мной, отправила переодеваться. Правда, перед этим отвела в сторонку и поделилась некоторыми впечатлениями. Как он на тебя смотрел, с хитрым прищуром вещал Эльфийка. Как смотрел? Юдбас Лунной не закапал и раздевал, знаешь как? Не медленно, а рывками. Сперва чипец дёрнул, потом пенюар. Сорочку вообще в клочки разорвал. Я даже испугалась, что не выдержит и все свои фантазии воплотит. Прямо там, в холле, при нас. Хотела даже слуг вызывать, чтобы подстраховали. Ванесса, хмм, он ведь не просто раздела, он ещё и за ухо оттаскал, раз пять не меньше. Из-за проделки твоей и за, ну, остальное. Уж поверь, я в таких вещах разбираюсь. Ванесса, ну перестань. Я даже завидовать начала, веришь? Никогда Уриса таким не видела. Он же не эльфа ледяная глыба. За последние 1000 лет его всего пару раз на эмоции пробило. И тут такое. О. Я теперь знаю, зачем выдержку тренировал. Чувствовал, это однажды он тебя встретит. Каргуля, блин. А ты Стоишь, глазками хлопаешь, будто ничего не понимаешь. И вся такая смущённая, смущённая. Ведь отлично знаешь, таких как он скромность только распаляет. Это всё равно что горящей головнёй посреди синавала махать. Ну, думаю, нет, не нужно слуг вызывать. А то ещё обидишься, что весь кайф обломала. Чёрт, мы знакомы меньше суток, а она уже нахваталась моих словечек. Мама дорогая, что же будет через неделю-то? А зайчик наш, не унималась блондинка, пыхтит, зубами скрипит, кулаки сжимает и взглядом тебя от Ориса оттаскивает, оттаскивает. «Хватит!» – заорала во все горло, ибо нерв не выдержал. «Ну да, пожалуй», – спокойно согласилась Каргуля. «Остальное вечером обсудим, перед сном. Я тебе еще расскажу, о чем Орис после этой встречи фантазировал». «Откуда?» Ты что, не только души, но и чужие фантазии видеть можешь? Можно и так сказать. Блондинка оставалась невозмутимой. Когда живёшь очень долго, не обязательно обладать особым даром, чтобы знать, о чём фантазируют другие. Блин, Ванесса. Герцагини заговорщически подмигнула, а я Короче, зайчик со своим румянцем отдыхает. И вдруг до меня дошло, Чёрт. Это месть за то, что Каргули назвала. Блондинка не улыбнулась, а она расплылась. Раньше настолько довольные физиономии только в мультиках видела. Ванесса, ну прости. Я подумаю, заявила старушка, по-прежнему сияющая и бесконечно счастливая. Я решила воспользоваться моментом и перевести разговор в серьёзное русло. Просто это единственный способ уйти от неминуемого продолжения Стёба. «Думаешь, он меня узнал?» «Не уверена. Ну, скорее, да, чем нет. Между посторонними людьми маленькие молнии не пробегают». «Электричество», — поправила я. «Что?» «Но в моем мире это называется электричеством». Каргуля смерила насмешливым взглядом и вздохнула. «Ладно, иди переоденься». Девочка из будущего. Вернувшись в спальню, обнаружила на кровати целый ворох платьев. Удивилась и немножко расстроилась. Картугулю, конечно, люблю, но донашивать за ней одежду это слишком. Подхватила со стула платье, подаренное Орисом. Вчера под страхом смерти запретила служанке его убирать. И грустно вздохнула. На золотистой юбке гигантское алое пятно. Кажется, это шёрен зранской двадцатилетней выдержки. Или акатеринская. Чёрт, ну почему всё так плохо? Придётся надеть карголина. Я опять подошла к кровати, взяла в руки первое и только теперь заметила маленькую бирку от портного. На глаза навернулись слёзы. Чёрт, Ванеса Я да я тебя, да я за тебя и в огонь и в воду. Когда подождавшая служанка проводила в малый кабинет, и я вновь увидела белокурую эльфийку, слёзы из глаз всё-таки выпорхнули. Герцогиня оборвала благодарственную речь, наигранную небрежно. Ну фу, ненавижу сопливой нежности. Но обнять всё-таки позволила. И у самой глаза подозрительно заблестели. Отстранившись, Ванесса окинула оценивающим взглядом и расплылась в очередной довольной улыбке. Такую невесту и в высшем свете показать не стыдно. Чёрт, если бы знала, что стеснительность воздушно-капельным передаётся, в жизни бы к Варелю не подошла. Следов вчерашнего загула в кабинете не было. Даже пятен от пролитого вина на ковре не осталось. Зато рядом с письменным столом обнаружились два лёгких кресла, в одном из которых сидела немолодая рыжеволосая мадам. Глядя на неё, вспомнила рассказ Вареля о разделении эльфийского народа. Ушки у нашей гостьи на порядок короче, чем у Ванесы, Ориса и прочих северян. И несмотря на роскошь наряда, женщина явно стесняется. Да ты что ты? Это идиза. представила Эльфийку Каргуля. Она жена моего аптекаря. Хм, а зачем нам жена аптекаря? Ну как же, воскликнула Ванесса и сделала страшные глаза. Ах, да! Рассказ о декоративной косметике и тонкостях избавления от целлюлита так впечатлил Каргулю, что вчера выбила из меня обещание попробовать сделать нечто подобное. Хотя выбило громко сказано. Я только представила, что смогу подкрасить реснички, и сразу на всё согласилась. Почему на встречу явился представитель местной фармацевтики, тоже ясно, но а почему не сам аптекарь? Бландинка пожала плечами. Он консерватор. Э, к тому же большинство лекарств готовит Идиза. Она умница, поверь. От таких слов рыжеволосая заорделась, а я задумалась. Нет, подрывать патриархальные устои не хочется. Мне и дома феминизма хватает. Но сваригать маленькую культурную революцию можно. Тогда за вежину портнова вздохнула я. И жену сапожника тоже. Её светлости загнула бровь, но тут же схватилась за моlet связи. Шер, есть задание. И всё-таки я влипла. Конкретно. по самые уши. Потому что пользоваться благами цивилизации это одно, а разбираться в тонкостях их создания совсем другое. Теперь понимаю, зачем в школе мучили физикой, химией, математикой и прочей фигнёй. И почему старшее поколение вечно орёт от тупости молодёжи. Да, эльфам я показалась умной и образованной. Зато сама от себя в осадок выпала. Чёрт, я же ничего не знаю. Ничего. Я профан даже в том, что касается косметики и тряпок. Понятия не имею, из чего делают крема, пудры, тушь. Не представляю, что такое выкройка и чем лицевой шов отличается от обметочного. Чёрт. Короче, разговор с первыми ласточками эльфийской фэшн-индустрии свёлся к рассказу о том, что должно получиться на выходе. Способ достижения результата Я предоставила искать им. Аптекарьша рассказала о румянах, тенях, пудре, подводке для глаз и туши. Отдельно и подчёркнуто описала проблемы безопасности: закупорку пор, влияние состава косметики на кожу и зрение. Спасибо женским журналам. От этой темы плавно перешли к рассказу о кремах, очищающих масках, питательных бальзамах. Хоть Эльфийки и не используют подобные препараты, Проблема старения для них не особо актуальна. В целом, тема оказалась знакомой, и аптекари даже глазки заблестели. Общаться с женой Портного оказалось и проще, и одновременно сложней. Пришлось рисовать. Глядя, как Вазюка гусиным пером к оргуля догадалась принести тонкую кисточку. Так что техническая проблема отпала. Её место тут же заняла другая качественная Нулевые художественные способности в купе с первым предметом обсуждения вызвали нездоровый ржач. Причём ухахатывалось не только герцогиня, но и мы с портнихой. А рисовала я трусы. Всё время пребывания для науха в мире старалась не думать и не замечать отсутствие этой принципиально важной части гардероба. А чувствуя неизбежные поддувания и прочие специфические неудобства, утешала себя тем, что и в моем мире есть личности, которую трусы ни за какие ковришки не наденут. И мечтала научиться получать от голопопой жизни удовольствие. Ведь если кому-то это удается, значит у меня шанс есть. Но шанс затрапировать свою красоту хотя бы в панталоны оказался куда привлекательней. Наверное, глупо, но он окрылил. Спустя три часа обсуждений мы друг друга поняли. Жена Портнова ушла с эскизами обычных трусов, трусов-шортиков, панталон, спальных комплектов шортики-майечка и страшненьким, очень абстрактным рисунком бюстика. Встречу с женой Сапожника пришлось начать с распития двух бутылок игристого. Потому как продолжать мозговой штурм без допинга я была неспособна. Зато рассказ о волшебной сине силика-блоков вылился в целую пантомиму. Задрав юбку, я ходила по кабинету на мысочках, демонстрировала веляние бёдрами и некоторые другие премудрости. Правда, фокус не удался. Ильфики моего энтузиазма не поняли. Но жена Сапожника пообещала уговорить мужа на эксперимент. Главная проблема, как мне объяснили, в том, что подошвы для наухи делают из кожи, пропитанной укрепляющим составом. Как сделать её прочной и добавить каблуки, одному Арху известно. Ну и ладно. Получится хорошо, нет переживу. Куда ж деваться? Когда гостья выпрыгнула из кабинета, а Каргуля протянула ещё один бокал лингристова, и сообщила по амулету, что обедать мы будем здесь же, стало чуточку грустно. Сама того не желая, Ванесса начала реализовывать мой план. Хотя я представляла все несколько иначе. — О чем печалимся? — прощебетала герцогиня. — Да так. Блондинга мигом насупилась, уперла руки в бока. — Ольга, выкладывай. — Ну что, скрывать все равно бесполезно. Я дура. Отрицать, очевидно, Иванесса не стала. С интересом ждала продолжения. Понимаешь, я обычная девчонка. Ни лучше и ни хуже других. Круг моих интересов, он нормален для той другой реальности. А в экстремальных условиях, вроде этих, я ноль. Каркуля глядела, приподняв бровь. Перебивать не пыталась. И мне вдруг стало так страшно. тидно за собственную тупость, что я зажмурилась. Когда поняла, что натворила, решила моя задача доказать эльфам, что человек тоже разумен. Я поняла, мне нужно сделать нечто необыкновенное и глобальное, дать вашей цивилизации то, за что каждый будет благодарен, а после разоблачить себя и тем самым заставить вас пересмотреть законодательство и отношение к человеку. Но теперь понимаю. Это глупо. Почему? Я не смогу, Ванесса. Я не из тех, кто горы сворачивает. Я не героиня, я обычная. Почему-то вспомнили слова Грегора. Он говорил, что люди стали слабыми. Даже крошечная проблема способна вогнать в ступор, отнять надежду, подвести к черте. Да, потом к Гёргануса был прав. А я я человек своего времени, слабый человек. Герцогиня Горько усмехнулась и спросила бесцветно: А зачем ворочить горы? Но как же? Эльфийка покачала головой. Теперь даже иллюзия не могла скрыть её возраст. Ольга, в тебе говорит максимализм, но получить всё и сразу невозможно. Иногда, чтобы достигнуть цели, нужно просто жить. Как это? Но ну, есть те, чья жизнь наполнена большими поступками. и те, чья жизнь сама по себе поступок. Я все равно не поняла. Каргуля это заметила. — Ольга, скажи, если бы ты была смелой, сильной и умной, то как бы ты поступила, оказавшись здесь, в нашей реальности? — Подняла бы бунт и помогла своим собратьям стереть вас в порошок, честно призналась я, или сделала что-нибудь другое, не менее фееричное. И тебе действительно жаль, что не можешь так поступить? Каргуля не издевалась, и горечи в её голосе не было. Она просто спрашивала. И в этот момент неуловимо напоминала психолога, к которому я ходила после разрыва с Виталиком. М, жаль немного. А ты можешь изменить себя, стать сильной, умной и всё прочее. Могу. Но для этого нужно время, очень много времени, а его нет. А хочешь измениться? Я подумала и мотнула головой. Мне нравится быть обыкновенной девчонкой. Если бы не обстоятельства, у меня бы и мысли не возникло, что со мной что-то не так. Хотя провалы в образовании, эрудиции и физической подготовке ликвидировать всё-таки стоит. Ты появилась в нашем мире, Продолжала рассуждать Каргуля. И была уверена, что с твоим негеройским характером изменить ничего нельзя. Но ведь именно ты перевернула будущее. Так? Кивнула. А что тут еще скажешь? Так почему ты решила, что качнуть реальность в другую сторону может тоже только подвиг? Черт, ну как же, по-другому же не бывает? Ольга. Твоя жизнь в этой реальности уже поступок. Ты не испугалась насильника, не побоялась перечить Оресу, не струсила перед судьями. На первый взгляд мелочи, но неужели не понимаешь, для обычной девчонки это настоящий подвиг. Сам факт твоего существования доказывает, что человек разумен. Ты можешь разоблачить себя в любой момент, и всё. Всё тут же изменится, поверь. Чёрт. А ведь Каргуля права. Только это как-то неправильно, что ли? Ведь так не бывает. Или бывает. Что же делать теперь? Не выдержала я. Хм, <смех> блондинка, закатывая глаза, выдохнула Ванесса. Блин, научила на свою голову. Живи, Ольга, просто живи и делай то, что считаешь правильным. Даже если со стороны это кажется глупостью. Значит, центральную канализацию в Эльфийской столице мы всё-таки замутим? Ванесса округлила глаза, подумала минуту и залилась хохотом. Но решение вселенской проблемы всё-таки пришлось отложить. Во-первых, вечер как-то незаметно подкрался. Во-вторых, я мягко говоря, утомилась. А потом прозвучало волшебное слово "ванна", и я забыла обо всём на свете. Лёжа в гигантской чугунной лохане, так расслабилась, что едва не заснула. Жизнь снова казалась прекрасной и удивительной. А эльфы, виделись до того симпатичными созданиями, что слёзы на глаза наворачивались. В спальню валилась в том же благодушном настроении и тут же напоролась на Вереля. Зайчик поджидал, сидя в кресле. Сосредоточенный, серьёзный, с прямой спиной и ладошками прилежно лежащими на коленках. Завидев укутанную в банные полотенца меня, эльф вытрясчил глаза и виновато поджал губы. М-м, да. Отличник это не звание, это состояние души. Я, наверное, не вовремя, начал было он. Махнул рукой: "Что уж там сиди?" Сама присела на кровать. Зачем пришёл? М-м, поговорить хотел. Ну выкладывай. Мой энтузиазм был встречен новой порцией смущения. Показалось торчащие из шевелюрки уши вот-вот задымятся. "Вы реально ну нельзя быть таким тихоней", не выдержала я. Эльфёнок нервно сглотнул и кивнул. Проклятый бог, с ним можно договориться. Шутишь? Верель резко погрустнел, но не отступился. "Спожа, Люля, в такой ситуации не до смеха. Я бы не стал приставать к вам с глупостями, уж поверьте. Чёрт, если мой жених скажет подобное на людях, в смысле, на эльфах, нас точно попалят. Надо отучать". "Верю в Верель, но хочу услышать аргументы или хотя бы доводы". Блондин снова кивнул, в глазах появилась решимость. Эм, поставьте себя на место Бога. Стали бы вы рисковать всем, чтобы отомстить горстке изорвавшихся ледников? Стоп. Это кто сказал? Зайчик? А о каком риске ты говоришь? Осторожно спросила я. Этот вопрос показался самым значимым. Ну как? Эльфёнок насупился, румянец на щеках вспыхнул с новой силой. Вы же понимаете, сила творца даётся не надолго. По идее, Арх должен исправить ситуацию, вернуть временной поток в правильное русло. Но вероятность того, что Бог поступит именно так, близка к нулю. Я начала выпадать в осадок, а Сероглазый продолжал, как ни в чем не бывало. Мироздание, безусловно, простит ему то, чего не может простить вам. Для богов действуют иные законы. Вот только сам Творец по голове не погладит. Он может уничтожить Арха, Даже если эльфы поставят того во главе пантеона, моя челюсть зависла в районе ключиц, но блондин с пылающими ушами словно не замечал. Так что при ближайшем рассмотрении игра не стоит свеч. Для арха месть, шаг отчаяния, замешанный на русской рулетке. Если заставить эльфов попросить прощения и вернуть проклятому богу право на жертву, он смилится. Офигеть. Единственное, что смогла сказать Остальные слова прилипли к небу и вместе с языком. Эльфом даже не придётся отказываться от бессмертия, будто посмотрев в мысли, пояснил сероглазый: "Я уверен, Арху хватит тех, кто умирает от скуки или в бою. Кстати, провоцировать войны, чтобы насытиться, он тоже не станет. Вы могли заметить, Бог довольно терпелив, я бы сказал, кроток. Всё. Хочу в комнату с мягкими стенами и пару уколов чего-нибудь расслабляющего. Хотя зачем уколы? У меня и так неплохие галлюцинации. Госпожа Люля, а с вами всё в порядке? Тут же поддал голос ульфёнок. Откуда? Чёрта в румянец перетёк щёк на шею, храбрости в иреливом взгляде, словно не бывало. И лёгкое заикание Над ленауховым набросилась как пёс на бесхозный ок окорок. Ну, мне не не дед рассказывал, он ведь маг и с проклятым богом знается. А что такое русская рулетка? Замирает ужаса спросила я. Ну, как же? У счастья окончательно расстроился. Ну, это когда берёшь 6 флакончиков с простой водой и три из них добавляешь то ли куяда. северной гадюки. Перемешиваешь и... Стоп! Черт, я чуть рассудка не лишилась. Ой, а дело оказывается в банальности. Особенности перевода, блин. Я ведь воспринимаю эльфийский язык как родной, русский. А для наухим, кажется, будто говорю на эльфийском. Стало быть, если слово присутствует в обоих языках, мы друг друга понимаем. Если в одном из языков его нет, хлопаем глазами. Коргаля удивило слово электричество. Я не узнала название специфического меча, хоть он и похож на самурайский. Но встретить в ушастом мире такое понятие, как русская рулетка, явный перебор. Или дело не в переводе. Что, если мой словарный запас связан с познаниями Грегора? Или русскую рулетку придумали вовсе не мы, а эльфы? Чёрт, так ведь и мозг сломать недолго. Отразду мне отвлёк в рельь, пропищав: "Госпожа Люля, вам плохо?" "Нет, хорошо. Ни грамма наркотиков, а штырить куда нет, круче некуда". И как же связаться с архом? Осторожно, уже не верю собственной вменяемости, спросила я. "Ну, вы ведь уже умеете", потупился блондин. Да тоже вспомнила о материнской ради в честь проклятого бога, произнесённой на каноне. Чуток смутилась. Слушай, а другие варианты вызова есть? Зайчик втянул голову в плечи, сомневался до тех пор, пока не пообещала. Не бойся, даже каргули не проболтаюсь. Кхм. Жертва. Слово выпрыгнуло, вырвалось как мелкий хищник из засады. А местных жертв приношениях тоже помнила по поединку в замке Атаэль. И перспектива зарубить кого-нибудь в кого-нибудь в бедолагу, а после смотреть, как чёрный туман пожирает труп, энтузиазма не вызвала. Верель заметил мои страдания и поспешил пояснить. Ну, если приносить жертву в храме, можно обойтись кровью. Ну, руку чуть-чуть порезать или ногу. Правда? А у меня создаётся впечатление, что при таком уровне гемороя жертвенную кровь можно добыть из естественного источника. Какой нафиг храм, выдохнула я. Бог проклят, его культ запрещён. И курица ясно, все святилища разрушены. Одно осталось, шёпотом признался Бландин. Так, дай угадаю. Оно секретное и расположено под землёй. и как раз рядом в столице. Глазки зайчика медленно, на упорно поползли и зарбид. Откуда вы знаете? А от верблюда. Чёрт неужили, и вырели, дедушка в игру включился. Ведь блондин до такого додуматься не мог, слишком наивен и честен. А старый хрыч мало того, что с архом общается, так ещё королевской семьёй обижен. Но ну, о фантазии их физикх строителей даже комментировать не хочется. Более ожидаемого места для тайного святилища и не придумаешь. Верель, признайся честно. Ты случайно попал в обитель Шердома или тебя подослали? Зайчик насупился и отвернулся. Вот гадёныш. Но самое ужасное глядя на эту пыхтящую наивность Даже разозлиться не могу. Слушай, ушастик. Сперва ты безоглядно доверяешь свободному северу. После с открытым ртом слушаешь мои байки о некоторой Лёле. Теперь слепо веришь Арху. Но ну, нельзя быть таким наивным. Доверчивые всегда умирают первыми. И что? Я не хочу, чтобы ты умер, Верель. Он повернулся очень медленно. Из-под сведённых бровей на меня глядел колючий сумрак. Я не хочу, чтобы ты умер. Сама не знаю, зачем повторила. А сумрак вдруг блеснул странно, так загадочно, будто сказала нечто запрещённое, громольное. Зайчик не попрощался, ушёл молча и беззвучно притворил дверь.